Глава 25. Ритуалы прощения. Современное общество недооценивает ритуалы. Превращая какое-то действие в ритуал, мы наделяем его качествами священнодействия, и оно обращается непосредственно к нашей душе. Ритуал может быть любой сложности. Его цель — привлечь божественное начало к участию в земных делах. Поэтому он представляет собой разновидность молитвы. Ритуал обретает большую силу, когда мы разрабатываем его сами. Подойдите к его созданию творчески, чтобы каждый шаг имел для вас особое значение. Но на всякий случай вот пара вариантов. Огненный ритуал. Огонь всегда считался стихией трансформации и алхимической работы. Совершая приношение огню, человек пробуждает в себе первобытное верование в трансформирующую силу пламени поэтому ритуальное сожжение анкеты или письма говорит о завершенности вашей работы и усиливает ее трансформирующее воздействие. Воскурите ароматное масло или благовоние. Это придаст ритуалу дополнительную силу и значимость. Дым благовоний очищает ауру, удаляя из вашего энергетического поля нежелательные энергии. Водный ритуал. Вода обладает целительными и очищающими свойствами, и мы приписываем ей способность освещать вещи. Хороший эффект дают ритуальное омовение и окунание. Вы можете просто сложить письмо в кораблик и пустить его в быстрый водный поток.